Глава шестая Густые сумерки уже легли под деревьями, когда огнезвезд с пепелицей спускались с холма к входу в лагерь. До восхода солнца они сладко проспали в амбаре рядом с ячменем и горелым, потом, как следует, поохотились на жирных амбарных мышек и только после этого продолжили путешествие на свою территорию. Огнезвезд по-прежнему чувствовал себя усталым. Однако ужас вчерашнего видения за ночь успел поблекнуть, и новый предводитель с нетерпением ждал встречи со своим племенем. Им удалось незамеченными выйти из папоротников на поляну. В лагере все было спокойно. Буран и буры сидели рядышком в зарослях крапивы и неторопливо заканчивали ужин. Несколько оруженосцев весело боролись у входа в свою палатку — Огнезвезд сразу различил в пушистом клубке полосатую шерсть ежевички и подумал, что нужно как можно скорее возобновить ежедневные тренировки с оруженосцем. Обязанности предводителя ни в коей мере не могли помешать ему исполнять долг наставника, ведь даже синяя звезда смогла в свое время усердно заниматься его воспитанием. Огнезвезд направился к Бурану и вдруг услышал, как кто-то громко окликает его по имени. Обернувшись, он увидел, что от палатки старейшин к нему со всех лап несется черный уголек. «Огнегриф! Ой, то есть огнезвезд! Ты вернулся! Ура!» Громкие крики оруженосца взбудоражили лагерь, и вскоре все грозовое племя собралось вокруг огнезвезда. Все называли его новым именем и поздравляли с возвращением. Окруженный пушистой кошачьей толпой, Огнезвезд чуть не растаял от счастья, но тут же осекся, заметив, с каким благоговением смотрят на него бывшие соратники. Их взгляды снова напомнили Огнезвезду о том, какое расстояние отделяет его теперь от остального племени, и ему вдруг стало грустно. «Ты правда видел звездное племя?» — прошептала Трастинка, завороженно глядя на него. «Правда», — ответила огнезвезд, — «но мне не позволено рассказывать о таинстве». Его отказ ничуть не разочаровал ученицу. Не сводя восхищенных глаз с огнезвезда, она прошептала дыму «Даю слово, он будет самым великим предводителем». «Уж пусть постарается», — проворчал дым, не желая спорить со своей обожаемой тростинкой. Огнезвезд прекрасно знал, что дым его недолюбливает, однако верность воинскому долгу всегда была для бурого воина важнее личной неприязни. «Наконец-то ты вернулся!» — прогудел Крутобок, пробираясь сквозь толпу поближе к другу. К счастью, он уже вполне оправился от того священного трепета, который испытал на речном берегу, когда умирающая синяя звезда впервые назвала огнезвезда своим преемником. Сейчас в желтых глазищах крутобока не было и следа благоговения, только радость и сочувствие. Нелегко пришлось. То-то я гляжу, ты похож на дохлую лисицу, которая целый месяц провалялась на солнцепёке. Иди-ка поешь да отдохни хорошенько. Еще как нелегко, прошептала гнезвест, понизив голос, но вездесущий белохвост все равно ухитрился услышать. «А всему виной твоя вера в глупые старые обычаи!» — решительно заявил белый воин. «С чего ты взял, что не смог бы стать предводителем без изнурительного похода к высоким скалам? Лично мне кажется, что ты без всякой звездной чепухи давным-давно доказал свое право возглавлять наше племя!» Огнезвезд сурово посмотрел на дерзкого котика. Он был польщен доверием и уважением Белохвоста, но его приводило в отчаяние воинственное безверие племянника. Как бы хотелось ему рассказать этому заносчивому всезнайке обо всем, что он пережил возле лунного камня, но звезд знал, что это невозможно. «Помолчи-ка лучше. Древние обычаи заслуживают уважения», — тихо, но серьезно сказала Безликая, стоявшая за спиной Белохвоста. Она ласково лизнула белого воина в ухо и прибавила Звездное племя хранит всех нас и тебя тоже. Белохвост поспешно обернулся и ласково лизнул ее в изуродованную щеку. Все раздражение огнезвезда словно лапы сняло. Беззаветная верность, с которой Белохвост относился к своей искалеченной подруге, вызывала у него чувство, похожее на благоговение. Что и говорить, характер Белохвоста оставлял желать лучшего. Он был дерзок, заносчив, он не уважал воинский закон, но именно он своей любовью отвоевал израненную безликую у смерти и дал ей силы жить дальше. Когда коты начали потихоньку расходиться, Буран отошел на несколько шагов в сторону и остановился, давая понять, что хочет поговорить с новым предводителем. «Как дела в лагере?» — спросил огнезвезд. «Надеюсь, за время моего отсутствия тут ничего не случилось?» «Все благополучно», — успокоил его белоснежный воин. «Наши патрули обошли всю территорию, но не обнаружили никаких следов собак или племени теней». «Отлично!» — кивнул огнезвезд и добавил, одобрительно покосившись на внушительную кучу свежей дичи, «Я вижу, вы на славу поохотились». Песчаная буря несколько раз отправлялась на охоту, а буры с кисточкой как следует погоняли оруженосцев, пряча улыбку, проурчал буран. «Кстати, ежевичка обещает стать отличным охотником. Я даже устал подсчитывать принесенную им дичь. Вот уж молодец так молодец!» «Очень хорошо», — сухо кивнул Огнезвезд. Ему было приятно что благородный воин так высоко отозвался о способностях его оруженосца, но как всегда при упоминании имени ежевички он почувствовал лишь тревогу и неловкость. он постоянно помнил о том что ежевичка сын звездоцапа подумаешь хороший охотник звездоцап тоже был охотником хоть куда, но это не помешало ему стать убийцей и предателем. Пепелица покосилась на огне и быстро сказала «Я пойду к себе в пещеру. Позови меня, если я тебе понадоблюсь, ладно? Кстати, ты не забыл, что должен выбрать глашатая до того, как луна окажется на самой макушке неба?» Огнезвезд покачал головой. У него было множество неотложных дел, но выбор глашатая был важнее всего. В свое время Синяя звезда, ошеломленная предательством и последующим изгнанием звезда Цапа, назначила его глашатаем гораздо позже установленного срока и отказалась проводить церемонию посвящения. Это святотатство настолько потрясло грозовое племя, что все в ужасе ждали небесной кары, и огнезвезду пришлось несладко. Он ни за что не хотел повторять старых ошибок и решил самым серьезным образом отнестись к выбору своего глашатая. Задумчиво проводив взглядом удаляющуюся пепелицу, огнезвезд неожиданно подумал о том, что из всего грозового племени лишь двое котов так и не пришли поздравить и поприветствовать его. Это были частокол и песчаная буря. Отсутствие частокола нисколько не удивило огнезвезда, но почему не пришла песчаная буря? Неужели она за что-то обиделась на него? Не успел он подумать об этом, как заметил песчаную бурю. Она стояла в нескольких кошачьих прыжках от центра поляны и с непривычной робостью смотрела на огнезвезда. Он радостно пошел ей навстречу, но песчаная буря вела себя как-то странно. то поднимала на него глаза, то отводила их в сторону. Песчаная буря! негромко окликнул ее Огнезвезд. Как дела? Все хорошо, Огнезвезд. Пролепетала та, не поднимая глаз. Я рада, что ты вернулся. Теперь Огнезвезд окончательно убедился, что что-то случилось. Всю долгую дорогу от высоких скал до лагеря он мечтал о том, как заберется в воинскую палатку, свернется возле песчаной бури и будет шептаться с ней обо всем на свете, но этим мечтам не суждено будет сбыться. С сегодняшнего дня он будет спать под скалой в старой пещере Синей Звезды. Стоило ему только подумать об этом, как он сразу понял, что тревожит песчаную бурю. Провожая огнезвезды к высоким скалам, подруга заверяла, что все останется по-прежнему, а теперь вдруг растерялась и не знала, как вести себя с ним. «Глупышка!» — промурлыкал огнезвезд, прижимая щекой к ее щеке. «Я остался таким же, как прежде, такой же кот, как и все. Ничего не изменилось». «Все изменилось!» — дрожащим голосом крикнула песчаная буря. «Ты теперь предводитель!» «А ты по-прежнему лучшая охотница и первая красавица грозового племени», — ласково заурчал огнезвезд. «Ты всегда будешь для меня самой лучшей». «Неправда!» — выпалила песчаная буря, невольно отвечая на затаенные страхи огнезвезда. «Теперь тебе ближе всех Пепелица. Ты предводитель, а целительница. Вам обоим ведомы тайны звездного племени, недоступны обычным воинам». И «Пепелица наша целительница», — согласился огнезвезд, — «и моя лучшая подруга, но она никогда не заменит мне тебя, песчаная буря. Я знаю, сейчас все стало непросто. Я должен столько сделать для своего племени. После того, как звезда ЦАП попытался натравить на нас собачью свору, все стало гораздо сложнее. Но через несколько дней мы с тобой вместе пойдем в патрулирование, только ты и я, как раньше». Он с облегчением увидел, что песчаная буря немного расслабилась, и глаза ее просветлели. «Нам нужно отправлять вечерний патруль», — проворчала она, как в былые времена, но огнезвезд сразу почувствовал, что подруга старается скрыть за резкостью свою тревогу. «Не возражаешь, если я выберу спутников и отправлюсь прямо сейчас?» «Отличная мысль», — коротко отозвался огнезвезд, невольно подстраиваясь под ее деловой тон. «Хорошенько обнюхайте нагретые камни. Надо убедиться, что речные коты не осмелились взяться за старое». Огнезвезд слишком хорошо знал пятнистую звезду и вполне допускал, что она может воспользоваться смертью синей звезды, чтобы под шумок захватить спорные территории на противоположном берегу реки. «Верно». Песчаная буря с облегчением повернулась и бросилась к зарослям крапивы, где сидели буры с долгохвостом. Бурый быстро поднялся, кликнул свою ученицу рыжинку, и вскоре все четверо скрылись в папоротниках. Огнезвезд направился к скале, под которой издавна жили предводители. Он не мог привыкнуть к мысли, что ему придется тоже жить там. и с тоской подумал о своем моховом гнездышке воинской палатки. Он был на полпути к скале, когда громкий крик Крутобока заставил его остановиться. Серый воин со всех лап несся к нему через поляну. «Погоди, огнезвезд! Я должен кое-что сказать тебе!» Он смущенно замолчал и отвел глаза. «В чем дело?» «Понимаешь...» — помялся Крутобок и решительно выпалил. — Я, конечно, понятия не имею, кого ты собираешься выбрать глашатаем, и не знаю, думал ли ты обо мне, но хочу попросить тебя не назначать меня. Я совсем недавно вернулся в грозовое племя, и многие коты до сих пор мне не доверяют. Честное слово, я не обижусь, если ты выберешь кого-нибудь другого. Огнезвезд грустно понурил голову. Если бы его спросили, с кем из всего племени он хотел бы охотиться и сражаться, он, не задумываясь, выбрал бы Крутобока. И если предводителю нужен глашатай, на поддержку которого всегда можно рассчитывать, то таким глашатаем тоже должен стать Крутобок. Но в то же время Огнезвезд понимал, что не может оказать такое доверие коту, который совсем недавно вернулся домой из речного племени. Сам Огнезвезд никогда не сомневался в верности Крутобока. Но Серому воину придется не раз доказать свою преданность, прежде чем остальное племя окончательно поверит ему. Наклонившись, Огнезвезд дотронулся носом до носа Крутобока. «Спасибо, друг», — сказал он, — «я рад, что ты все понимаешь». Серый здоровяк совсем смутился и неловко покрутил лобастой головой. «Я...» Просто хотел сказать, он быстро повернулся и юркнул в воинскую палатку. Растроганный огнезвезд посмотрел ему вслед, потом встряхнулся и пошел к скале. Приблизившись к входу в пещеру, он услышал какой-то шум, доносящийся изнутри. Просунув голову под свод, он увидел в пещере царапку старшего оруженосца. «Ой, это ты, огнезвезд!» — воскликнул котик. «Буран велел мне приготовить тебе новую постель и принести поесть!» Он махнул хвостом в дальний угол пещеры, где возле уютной кучки свежего мха и вереска лежал аппетитный кролик. «Лучшего и пожелать нельзя!» — восхитился огнезвезд. «Спасибо тебе! И не забудь поблагодарить Бурана от моего имени!» Рыженький оруженосец склонил голову и направился к выходу, но огнезвезд снова окликнул его. «Скажи кисточке, чтобы зашла ко мне завтра. Пришло время подумать о твоем посвящении в воители». «Давным-давно пришло», — добавил он про себя. Царапка был храбрым и способным оруженосцем. И стал бы воителем еще в сезон зеленых листьев, если бы синяя звезда не потеряла веру в преданность своих воинов и оруженосцев. Теперь Царапка остался совсем один. Его сверстники, быстролап и безликая, никогда уже не удостоятся чести быть посвященными в воители перед лицом грозового племени. Глаза оруженосца вспыхнули от радости. «Конечно, огнезвезд! Спасибо тебе!» — крикнул он и выскочил из пещеры. Оставшись один, огнезвезд уселся на кучу мха и с удовольствием съел несколько кусочков кролика — «Хорошо, что Буран позаботился о моей постели», — рассеянно подумал он. Стены пещеры все еще хранили слабый запах синей звезды, и огнезвезду хотелось, чтобы этот запах остался здесь навсегда. Думать о синей звезде было одновременно больно и утешительно. Мысли о ней укрепляли его силы и веру в будущее. В пещере стало совсем темно, и огнезвезд понял, что день кончился. Впервые со времени своего появления в лагере он остался совсем один. Он не чувствовал тепла сопящих рядом товарищей, не слышал тихого шепота и довольного урчания болтающих перед сном друзей, не вздрагивал от громкого храпа и сонного бормотания. Несколько томительно долгих мгновений он ощущал себя самым одиноким котом на всем белом свете. Потом он рассердился и приказал себе прекратить заниматься глупостями. Ему нужно было принять важнейшее решение, от которого будет зависеть судьба всего грозового племени. Огнезвезд закрыл глаза и почти сразу почувствовал едва уловимый нежный запах пистролистой. Но на этот раз видение не посетило его, и сколько он не вглядывался перед собой, вокруг была лишь тьма. Тихий вздох коснулся его уха, и голос пестролисты прошептал с ласковой насмешкой, «Нет-нет, огнезвезд, так не пойдет, это должно быть твое решение». Огнезвезд кивнул и решительно распахнул глаза. «Хорошо, пестролистая», — громко произнес он, — «я сам решу». Теперь ему было совершенно ясно, что Крутобог не может быть глашатым. И он был благодарен другу за понимание. Огнезвезд начал перебирать в уме других претендентов. Новый глашатый должен быть опытным воином, чья преданность ни у кого не вызывала бы сомнения. Может быть, песчаная буря? Она храбрая кошка и очень умная. Кроме того, выбрав песчаную бурю глашатой, он лишний раз докажет, насколько уважает ее и нуждается в ее поддержке, «Нет, так выбирать глашатая не годится», — опомнился Огнезвезд. «И вообще, воинский закон ясно говорит, что воин не может стать глашатаем, если он не воспитал хотя бы одного оруженосца». «У песчаной бури оруженосцев пока не было, значит, в глашатой она не годится». Тут Огнезвезд виновато вздохнул, он знал, что сам не позволил песчаной буре стать наставницей, отдав рыжинку в обучение к бурому. Он сделал это, чтобы защитить любимую, потому что боялся, что кровожадный звездоцап захочет расправиться с наставниками своих детей. Прошло немало времени, прежде чем песчаная буря простила эту обиду. И теперь Огнезвезд всерьез испугался, как бы вспыльчивая кошка не догадалась, почему он отказался назначить ее своей первой помощницей. Но почему он вообще решил, что песчаная буря лучше других котов подходит на роль глашатая? Ведь в грозовом племени есть воин, который превосходит всех своими достоинствами. Почему же он сразу не подумал о Буране? Буран опытен, мудр, отважен и благороден. Когда синяя звезда выбрала глашатая магнезвезда, Буран не проявил и тени ревности, хотя был намного старше и опытнее молодого воина. Напротив, он всегда поддерживал огнезвезда, и именно к нему молодой глашатый чаще всего обращался за советом и помощью. Буран стар, но все еще крепок и полон сил. Пройдет еще много долгих месяцев, прежде чем он присоединится к старейшинам грозового племени. «Синяя звезда», несомненно, одобрит этот выбор, ведь Буран был ее старым другом и очень много сделал для нее в последние месяцы жизни. «Решено», — подумал огнезвезд, — «новым глашатаем станет Буран». Он встал и с удовольствием потянулся. Теперь осталось только объявить о своем решении племени. Огнезвезд, не торопясь, доел кролика, потом немного подремал, стараясь не заснуть, чтобы не пропустить время церемонии. Вскоре серебристое сияние сообщило ему о восходе луны. Огнезвезд быстро поднялся, стряхнул с шерсти приставшие клочки мха и вышел на поляну. Несколько воинов уже в нетерпении расхаживали вдоль папоротников, ожидая начала церемонии. Вернувшийся патруль песчаной бури устало ужинал в зарослях крапивы. Взмахом хвоста Огнезвезд поприветствовал палевую кошечку, но не стал подходить ближе. Одним прыжком он взлетел на вершину скалы и громко закричал — «Пусть все коты, способные охотиться самостоятельно, соберутся под скалой на общее собрание грозового племени!» Эхо его слов все еще разносилось над поляной, когда из палаток и тенистых зарослей начали выскакивать грозовые коты. Огнезвезд видел, как полосатый частокол в развалку вылез из палатки, уселся около скалы, обвил лапы хвостом и скорчил презрительную мину. Бурый тенью последовал за ним и незаметно уселся чуть поодаль. Из палатки оруженосцев выкатился полосатый ежевичка. Огнезвезд сразу напрягся, ожидая, что тот подойдет к чистоколу, но котенок устроился у края поляны рядом со своей сестренкой Рыжинкой. Оба оруженосца настороженно поглядывали на собирающихся воинов. Вот запыхавшаяся кисточка, пробираясь поближе к скале, сильно толкнула рыжинку и та раздраженно одернула голову, словно ей было неприятно прикосновение кисточки. На мгновение огнезвезду даже показалось, будто между кошками пролегла какая-то старая вражда. Огнезвезд напрягся, но тут же решил, что рыжинка сама во всем виновата. Сестра Живички всегда была дерзкой и заносчивой малышкой, так что вполне могла чем-нибудь обидеть старшую воительницу. Песчаная буря и Крутобок сели поближе к скале, рядом с Белохвостом и Безликой. Старики устроились собственным кружком в самом центре поляны. Наконец из зарослей крапивы неторопливо вышел буран, а за ним прихрамывающая пепелица. Белоснежный воин величаво остановился перекинуться пары слов с угольком и тростинкой, а затем занял свое место возле скалы. Огнезвезд нервно проглотил ком в горле и начал. «Пришло время назвать имя нового глашатая!» Он помолчал, вспоминая слова ритуала, и ему вдруг показалось, будто синяя звезда незримо присутствует рядом с ним на скале. «Я произношу эти слова перед лицом звездного племени, и пусть души воинов-предков услышат и одобрят мой выбор», — торжественно начал он. Все взоры устремились к нему, лунный свет сверкал в настороженных глазах грозовых котов, и огнезвезду показалось, будто на поляне стало нечем дышать от волнения. «Новым глашатаем грозового племени будет...» «Буран!» — громко крикнул он. Несколько мгновений на поляне было тихо. Буран резко вскинул голову. Огнезвезд увидел изумление и радость в глазах старого воина и подумал, что именно это удивление ставит Бурана выше всех остальных воинов. Самый достойный из котов даже не думал, что будет избран. Белоснежный воин медленно поднялся с земли. Огни звезд, и вы, коты грозового племени, начал он. Я никогда не ожидал, что мне будет оказана такая высокая честь. Клянусь звездным племенем, я сделаю все, чтобы верой и правдой служить вам. Как только он закончил, толпа загудела. Постепенно голоса становились все громче, и вот уже со всех сторон послышалось радостное урчание и крики «Буран! Буран!». Все обступили Белоснежного воина и наперебой поздравляли его. Было очевидно, что выбор огнезвезда пришелся по душе всему грозовому племени. Некоторое время предводитель молча лежал на скале и наблюдал за царящим внизу оживлением. Лапа его слегка покалывала от радости, незнакомая прежде уверенность согрела сердце. У него целых девять жизней, рядом с ним будет лучший на свете Глашатой. под его лапой отличные воины, готовые не дрогнув встретить любую опасность, собачья свора навсегда покинула их землю, а вскоре они непременно одолеют звездоцапа и прогонят его прочь из леса. Огнезвезд вскочил, собираясь спрыгнуть со скалы и поздравить Бурана, и внезапно оцепенел, бросив случайный взгляд на частокола. Полосатый воин, единственный из всего племени, не произнес ни слова и не тронулся с места. Он смотрел прямо на огнезвезда, и глаза его горели холодным огнем. В тот же миг огнезвезд вспомнил прерванное таинство и кровавый поток, хлещущий из груды костей. Слова синей звезды снова загудели в его ушах. «Четыре станут двумя! Лев и тигр сойдутся в битве, и кровь будет править лесом!» Смысл пророчества по-прежнему оставался сокрыт от огнезвезда, но он знал, что оно предвещает гибель. Будет битва и будет кровопролитие. В зловещем взоре частокола огнезвезд увидел первое облачко надвигающейся бури.